Смысл жизни. Когда мне было лет 13, я спросила папу, в чем смысл жизни. Я ждала исчерпывающего и ясного ответа. Папа всегда все говорил правильно, и это был вопрос, о котором он не мог не задумываться. И папа почему-то ответил. Смысл в том, чтобы просто жить не то ж, просыпаться каждое утро и жить. Мне было обидно. Он что, считает, что я маленькая еще, что я честного серьезного ответа не пойму? Чем больше проходит лет с тех пор, чем старше я становлюсь, чем труднее все проходящие годы и чем больше в них потерь, и чем меньше надежд возлагаешь на год грядущий, тем лучше я понимаю, что папа, конечно, был прав. Надо просто жить каждый день, каждый месяц и каждый год.